Глава вторая. Больше всего на свете Хедвиг мечтает о собственной лошади. Там, где она живёт, много животных: свиньи, утки, куры и овцы, а ещё чёрная собака Мерси и кошки, разумеется. Но для полного счастья ей не хватает только лошади. Однако лошадь у неё нет. Зато в школе верховой езды в Рисеберге лошадей завались. Когда-то в старинные времена в Рисеберге находился монастырь. Повсюду склонив головы бродили монахини и размышляли о Господе. Теперь от монастыря остались одни развалины. Повсюду, задрав хвосты, скачут лошадки и думают о кусочках сахара. Но кто знает? Возможно, и они тоже иногда задумываются о Боге. "Я сгоняю на конюшню", говорит Хедвиг как-то раз в субботу в конце августа. Сунув ноги в деревянные сабо, она распахивает дверь. Воздух пахнет Пристарелым уставшим летом с неба светит тёплое солнце и стены построек потрескивают. Стены хлева, курятника, домика для щенков, дровяного сарая, просто сарая и самого ангара торпа, дома на лугу, где живут Хедвик, её мама и папа. Осторожней на дороге, кричит папа из своей каморки. Он пишет статью, которую скоро должен сдать в газету. Ага, кричит в ответ Хедвик и выкатывает велосипед из сарая. Велосипед называется ДБС. Одна ручка у него красная, другая зеленая. Как ни странно, ДБС расшифровывается как «дамский бега-стул». Так, во всяком случае, говорит двоюродный брат Хедвик, Тони. Ему 15 лет, и он живет в Хакваде. Хедвик запрыгивает на велик и уезжает. Но едет она ни капельки не осторожно. Она мчит, как настоящая гонщица, так что пыль стоит столбом, и камни летят из-под колес. К придорожной канаве жмется темный высокий лес. Вскоре Хедвик сворачивает с грунтовой дорожки. Теперь ей надо пересечь дорогу побольше, по которой иногда с грохотом проезжают грозовики и носятся на перегонки хулиганы-раггары на старых американских тачках, оставляя на асфальте черные следы торможения. Хедвик быстро смотрит по сторонам и со скрипом катит на ту сторону. Всё отлично. На этот раз обошлось без раггеров. Раггеры жутко опасны. Однажды Хедвик видела, как один раггер высунул язык на тачке попу. Хедвик терпеть не может, когда так себя ведут. Кузен Тони из Хаквада, он тоже раггер, но машин у него пока нет, только мопед с коричневыми брызговиками. Когда протягиваешь то не руку, чтобы поздороваться, он так сильно сжимает ладонь, что пальцы хрустят. Это он из вредности. А однажды он совсем обнаглел и назвал свою маму Брит индюшкой. Дорога пошла под гору. Ветер подхватил и развивает волосы, треплет одежду. Колеса крутятся все быстрее, быстрее, быстрее. Так сильно Хедвик еще никогда не разгонялась. Вдруг откуда ни возьмись перекресток. Поперек горки бежит другая дорожка. Ба-бах! Хедвик лежит на земле. Она дрожит. Сердце стучит, как барабан. В ладони впились мелкие камни, коленки горят, течёт кровь, колёса велосипеда крутятся как заводные. Ай, стонет она. На дороге валяется ещё один велосипед побольше, а под ним тётя в сапогах, её штаны порвались. Тётя машет толстыми ручками, но встать не может. Хедик вскакивает. Она знает, что поступила плохо. Нельзя лететь с горы, не глядя по сторонам. Может, извинишься? говорит тётя. Она охает, пытаясь спихнуть с себя велосипед. Хедвик молчит. Не так-то это легко просить прощения. Хедвик обычно всё, что угодно, может сказать. Слова у неё во рту не задерживаются, но слово извините будто приклеивается к языку и не хочет отцепляться. Тем более, когда на земле лежит тётя в рваных штанах и считает, что Хедвик должна извиниться. По щеке тёти скатывается слеза. Помоги же мне встать, кричит она. Сердце Хедвиг словно сжимает холодная рука. Нет. Это взрослые должны поднимать детей, а не наоборот. Хедвиг молча берёт свой велосипед и быстро уезжает. Стой! кричит тётя, но Хедвиг не останавливается. Она шпарит во весь опор и вскоре скрывается за поворотом. Голос тёти слышится всё слабее. В груди закипают слёзы, а вдруг тётя умрёт? Вдруг её найдут через 2 недели всё так же лежащую под велосипедом, но совсем белую и окаченевшую. Это будет означать, что Хедвиг её убила и даже не извинилась. Добравшись до Рисеберги, Хедвиг паркует велосипед у конюшни. Здесь сильно пахнет лошадиным навозом и потом. Хедвиг идёт по тропинке к развалинам. Издалека видно, как блестят на солнце гнеды и спины. Чёрные хвосты разгоняют полчища мух, слышится ржанье. Манахи, которые ходили тут в старода в не времена не ржали, они давали обед молчание, им нельзя было ни с кем разговаривать, только тихонько шептаться с Богом. Хедвик моргает, глядя на небо. А что если ей немного пошептаться с Богом, хуже ведь не будет? Она оглядывается, не подслушивает ли кто. Милый боженька, Сделай так, чтобы тётя, которую я сбила, не умерла. Если ты это сделаешь, я больше никогда не буду езжать, не попросив прощения. Даю тебе честное слово. На душе сразу становится легче. Ноги сами собой подпрыгивают. Хедвиг срывает пучок травы и суёт за забор. К ней осторожно подходит конь. Он нюхает воздух и съедает траву у неё из рук. Морда у коня мягкая, мягче бархата, глаза коричневые, как каштаны, зубы длинные, как побеги бамбука. Он красив так, что дух захватывает. Как думаешь, мне записаться в школу верховой езды, спрашивает Хедвиг у коня. Было бы неплохо, правда? Конь не отвечает ей да, но и нет не говорит. Он тычется мордой в её ладонь, просит ещё травы. Но Хедвикер разворачивается и уходит. Надо пойти к тренеру и спросить, найдётся ли для неё место. В конюшне темно, пол внутри грязный, денники пусты, только немного соломы валяется по углам. В кладовке для сёдел тихо, как в могиле, тренера нигде не видать. Хедвик снова выходит на свет. Она идёт за конюшню, но там нет ничего, кроме навозной кучи. Семь зелёных мух слетелись на семейный обед. Сегодня им подают лошадиные какашки на первое, на второе и на десерт. Мушиные спинки блестят как рыцарские латы. Хабатки втягивают навоз. Хедвик поскорее уходит. Навозные мухи так же мерзливые, как ракгары на старых тачках. У забора стоят дети в чёрных шлемах и сапогах с высокими голенищами. Они обучаются в школе верховой езды. Счастливые, аккуратные и прилизанные. Они смотрят на Хедвиг, у которой нет шлема, а вместо сапог — деревянные сабо. Хедвиг даже не знает, кого она ненавидит больше — раггеров, навозных мух или детей из школы верховой езды. Но если она сама станет таким ребёнком, это совсем другое дело. «Где тренер, не знаете?» — кричит она. Дети качают головами. Тренер сегодня опаздывает, говорит девочка на тонких ножках. Урок должен был начаться 15 минут назад. Хедик встаёт в сторонке и ждёт. Ей всё равно, что дети смотрят на неё, она отворачивается и не обращает на них никакого внимания. Проходит целая вечность. 5 минут или 10, и наконец девочка на тонких ножках указывает: "Вон она!" По дороге идёт толстая женщина в рваных штанах. Волосы стоят дыбом. Рядом с собой она катит велосипед. Гни, гни, скрипит он. Переднее колесо погнулось. Хедвиг не верит своим глазам. Это та самая тётя, которую она только что сбила. Она не умерла. Ноги Хедвиг словно примёрзли к земле, а женщина тем временем приближается и пристально смотрит на Хедвиг. "Эй ты", говорит она. "Нахалка, сбила человека и даже не извинилась?" Хедвиг молчит. Она прямо-таки слышит, как Бог сверху на шёпот: "Эй, не забудь, что ты мне обещала". Ну, шепчет тётя: "Извинишься ты наконец". П -п -п -п Я просто хотела спросить, нельзя ли мне записаться в школу верховой езды. Что? Я хотела спросить, нельзя ли мне в школу езды", шёпотом повторяет Хедвик. Женщина упирает руки в бока. Ты что, совсем глупая? Думаешь, я возьму тебя, если ты не попросишь прощения? Дети у забора таращатся, глаза вот-вот выскочат из орбит. А Хедвик уже бежит к своему велосипеду, запрыгивает на него и уезжает. В животе чернеет огромная пустота, над ней этой пустоты дребежит одно единственное маленькое слово и вылезать наружу не собирается. В глазах стоят слёзы, дорога расплывается. Что может быть хуже, когда тебя называют глупой да ещё и при всех? Хедвиг пересекает шоссе и на этот раз, не встретив ни одного раггера, она приезжает домой с лицом полосатым от слёз. Мама и папа сидят на кухне и чистят лисички. Что случилось? кричит мама, увидев на коленках Хедвик спёкшуюся кровь. Ты упала? Хлюпая носом, Хедвик рассказывает всё от начала до конца: о столкновении о тренерше, о детях и школе верховой езды и о слове "простите", которое она так и не смогла произнести вслух. Ещё о том, что тренерша, узнав, что Хедвик хочет заниматься верховой ездой, назвала её глупой. "Послушу, папа сказал". Конечно, с одной стороны, Хедвик наехала на тренершу и сбила её. Но, с другой стороны, тренерша сама наехала на Хедвик и тоже не извинилась. «Глупых теток вокруг. Пруд в пруди!» — бормочет он и выпускает в окно лесного паучка. «Да и глупых дядек тоже. На всякий случай добавляет мама и начинает жарить лисички с солью. Потом они едят грибы с блюдечек маленькими трезубыми вилочками. За окном начинается дождь. Капли растут, растут, и скоро уже громко барабанят по стеклу». Хэдвиг колотит пятками по кухонному дивану. Она даже не может сказать, что ей нравится больше: дождь, лисички или папа с мамой. Возможно, она одинаково сильно обожает и то, и другое и третье. А в школе верховой езды девять мокрых носквозь детей нарезают у на своих лошадках круги по грязной жиже. Пальцы посинели от холода, зубы стучат. Посередине манежа стоит тренер в истерзанных штанах, глядя на учеников сквозь потоки воды. Она стоит и думает, что ненавидит такую погоду, но хуже всего то, что велосипед, который она оставила у конюшни, сломан. И до самого дома ей придётся тащиться пешком под проливным дождём.